Глава 5 Перед взглядом Мурома проплывали дремучие леса, кряжестые горы, широкие ленты могучих рек и неожиданно посыпанные пеплом опушка. Свободные земли во всей их красе, вот только проплывали они как-то непривычно, вверх ногами, будто он летел не вперед к Хрустальной горе, а вниз. И магия, та самая дикая сырая магия, которую он чувствовал вокруг себя, сейчас ничем не могла ему помочь. Или просто не хотела. Впрочем, Муром и сам ничего толком не хотел. Навалившийся на него груз забот, ответственности, смертельная усталость оказались настолько неподъемными, что у Илии попросту не осталось сил. Муром падал, но это его нисколечко не волновало в конце концов он сделал все, что смог. Добрыня? Пусть старый друг в инферно, но у него меч-кладенец и магия, а следовательно он сам сможет о себе позаботиться. Алеша? Во-первых, с ним Топтыгин, во-вторых, корона принца Намаха, а в-третьих? В-третьих, он уж точно нигде не пропадет. Алдаил? Малый выхи? Совет из Ивана Ивановича, наставника Корда и брата Репсака?» разберется с любой проблемой. А мэр Плехан не упустит возможности возвысить свой город. Простой народ, а чем, собственным Муром лучше простого народа? Муром не супермен, не герой был их времен. Надо будет сами справиться». Илья бросил на стремительно приближающуюся землю прощальный взгляд и устало прикрыл глаза. «Он никому ничего не должен» приспичат, сами без него разберутся. Иришка с Машенькой тоже сами разберутся. Муром постарался проигнорировать неизвестно откуда появившийся голос, но это оказалось непросто. Если мгновением раньше он нежился на волнах умиротворения, то сейчас на смену спокойствию и смирению пришла тревога. Больше не получалось убедить себя, что он не падает камнем вниз, а отпускает накопившиеся проблемы. Более того, появившиеся перед мысленным взором мура лица жены и дочки совершенно не способствовали с таким трудом обретенному умиротворению. Ума не Вовочка же есть, попробовал было вступить в спор Муром, но стоило ему заговорить, как Илья понял, что сделал еще хуже. «Точно, как я могла забыть, Вовочка же еще! Вот за ним-то твои женщины будут, ха, ха как за каменной стеной!» Вовочка, гений математики и аналитики, с легкостью спекулирующий на рынке сотнями миллионов, в практическом плане был слишком наивен, что ли. Такой не то, что Машеньку не защитит, но добровольно отдаст все нажитое какому-нибудь харизматичному мошеннику. Про защиту в физическом плане и вовсе говорить нечего. Да уж, одно только упоминание о Вовочке могло заставить Мурома поменять свое решение – «Но было кое-что посерьезней. Твои женщины...» Муром не знал, кто залез к нему в голову и как у нее это получилось, но одной меткой фразой незнакомка не просто заставила его сбросить нахлынувшее оцепенение. Она взяла его за шкирку и хорошенько встряхнула. «Да что там встряхнула? Ее слова были подобны дефибриллятору. Вот он медленно и печально падает куда-то в пропасть...» Мгновение и внутри вспыхивает всеобъемлющая ярость. Врешь, не возьмешь, прохрипел Муром, распахивая глаза. Зуб даю. Илья четко понимал, что это не сон и невидение, и что не получится распахнуть крылья, которых у него нет, или взмыть вверх, наплевав на законы физики. Мозг, включившийся после жестоких, но эффективных слов незнакомки, заработал, как часы, просчитывая возможные варианты. Дремучие леса, кряжестые горы, широкие ленты могучих рек, посыпанная пеплом опушка. Скалы Муром отбросил почти сразу же. Слишком уж далеко они были и ничем не напоминали хрустальную гору изведения. Река тоже богатыря не устроила. Он банально не успевал скорректировать свой полет так, чтобы долететь до ближайшего русла. Да и потом с такой высоты, что бетон, что вода одинаково. Оставались лес и пепельно-серая опушка, при взгляде на которую в памяти всплывали неприятные воспоминания. Дубы, тени, разрывающий голову свист. Соловей-разбойник вспомнил Муром и, нахмурившись, дернулся чуть влево, целясь в стремительно приближающуюся опушку. Точнее, влежащее на ней тело в знакомых доспехах. Чем ближе Муром подлетал к собственному телу, Тем сильнее росло напряжение в районе солнечного сплетения. Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Э! «Ну, вырвалось у Мурома. Он стиснул зубы, но животный страх перед падением с высоты оказался сильнее. С самого момента столкновения Илья не увидел. И не из-за того, что летел слишком быстро, а потому что зажмурился. «Хых!» — выдохнул муром рывком, принимая сидячее положение. Ну его к черту такие приходы, чтобы я еще раз. Выдав эту гневную тираду, Илья осознал, что слух снова пропал. Да чтоб тебя! проворчал богатырь, залезая в инвентарь и доставая оттуда зелье исцеления. В детстве, когда ему снилось, что он падает, просыпаясь муром, вздрагивал всем телом в своей кровати, но это было даже весело. Но сейчас. Сейчас было как-то не по себе, да еще и очередной голос в голове. Если бы не головная боль, Муром бы хорошенько обдумал, что с ним произошло, и как он оказался там, где оказался, но поселившаяся в затылке мигрень выступала надежным стражем. К тому же стоило богатырю решить, что он подумает об этом позже, как ему тут же полегчало, и голова перестала раскалываться на части. Опрокинув в себя склянку с приятной на вкус жидкостью, Муром довольно крякнул и поковырял пальцем в ухе. По идее, лечебные зелья действовали практически мгновенно. «Муром, чтоб тебя!» — тишину спящего леса разорвал звенящий от бешенства голос Алеши. «Ты там оглох, что ли? Оно развязал меня, живо!» «О, Алеш!» — прогудел Илья, поворачиваясь на звук. «Очнулся уже!» «Сейчас покажу, как я очнулся», — неожиданно покладисто согласился, извивающийся в шаговой доступности Алёша. «Ты меня, главное, развяжи». Эльф, обмотанный золотой цепью, извивался и так эдак, но освободиться от оков не мог. Тьма разъела эльфийские тросы и веревки, и даже местами Алёшину одежку, но справиться с золотом Горыныча ей оказалось не по зубам. Все, чего смог добиться Алеша, подползти к Мурому. Алеш, Муром тут же заподозрив неладное, отодвинулся в сторону. «Давай не будем пороть горячку». «Не будем», — не стал спорить Алеша. «Я тебе тихо, мирно по шее надаю, и никакой горячки». «С чего бы это?» — удивился Илья. «С чего?» — Алеша на мгновение подавился заготовленными словами. «Ты два часа лежал бездыханный». Ты, мать твою, понимаешь, что я пережил за эти гребаные два часа? Мало того, что друг душу Богу отдал, так я еще и связан». Ро! недовольно прорычал Топтыгин. «Сгинь с глаз моих!» – шикнул на него эльф. «Дожили! Здоровенный медведь, истинный огонь, а какую-то дурацкую цепь замкнуть не смог». Ро! недовольно рыкнул Топтыгин. «Не доводи до греха!» – проникновенно попросил его Алеша. «А не то за Муромом будешь». «Да уж», — Муром покачал головой и почесал затылок. «Ситуация, конечно». «Конечно», — согласился Алёша, — «ситуация». «Развязывай давай». «Сейчас», — прогудел богатырь, медленно поднимаясь на ноги. «Ты сам-то бой помнишь?» «Помнишь», — огрызнулся Алёша. «И что там было?» «Ты к чему клонишь, Муром?» — зло прищурился эльф. «Сам знаешь», — Илья пожал плечами. Освобожу тебя, а ты лук свой достанешь и нашпигуешь меня стрелами. Не нашпигую, Алеша перестал извиваться и шмыгнул носом. Тьма отступила вместе с гоблинами. А когда ты соловью башку отчекрыжил, она и вовсе исчезла. Ну смотри, Алеш, Муром недоверчиво покачал головой. Ежели что, без разговоров тебя дубиной приголублю. Да-да, Алеша пропустил предупреждение друга мимо ушей. Развязывай давай. А ты рассказывай, — проворчал Муром. Что чувствовал, когда тьма на тебя навалилась? И как сумел сохранить слух? Потом расскажу, буркнул Алёша, сначала долбаная цепь. Муром не стал утруждаться распутыванием хитроумных узлов, и, прикоснувшись к цепи, пожелал, чтобы она отправилась в инвентарь. И всё, Алёша стоило цепи исчезнуть, тут же вскочил на ноги. «Погоди, ты что, просто убрал ее в инвентарь?» «Ну да». «А я так мог?» Муром был более чем уверен, что у Алеши бы получилось убрать цепь Горыныча в инвентарь. Но, посмотрев на друга, решил, что говорить правду в текущих условиях не лучшая тактика. Об этом намекали дергающийся глаз Алеши, его плотно сжатые губы и побелевшие от напряжения пальцы, которые с такой силой стискивали призванный лук. Что последний, казалось, вот-вот треснет. Не думаю, дипломатично отозвался Муром. Давай что ли наведем здесь порядок? Муром посмотрел на покрытую пеплом поляну и на просеку, образовавшуюся после исчезновения дубов. Давай, кивнул Алеша, но для начала. Он без замаха двинул в каменную челюсть Мурома. Это тебе за последние два часа, а это, следующий удар, кулаком прилетел Мурому в грудак. «За то, что чуть не умер. А это...» «Достаточно», — поморщился Илья, который хоть и понимал и даже в чем-то разделял владевший Алешей чувства, позволять себя бить не собирался. Одно дело выплеснуть накопившиеся эмоции, другое — потакать импульсивным выходком друга. «Ты прав», — выдохнул Алеша. «И это...» «Правильно сделал, что не развязал». Накатило, как на тропе, понимающе кивнул муром, тут же поморщившись от головной боли. «Хуже?» — Алёша покачал головой. «Раз в десять. Я на спине таптыгина живого места не оставил. Я не просто в берсеркера превратился. Эта чертова тьма подняла во мне все самое плохое и заставила выплеснуться наружу. Выходит, нам с таптыгином повезло. Однозначно, — согласился Алёша. «Хорошо, хоть соловей своим свистом только по тебе бил, а нас так краешком задела. Кстати, те темные гоблины, которые пытались загасить нас с Топтыгином, очень похожи на нашего свистуна. Не приглядывался. Поморщился Муром, у которого даже воспоминания о с Соловьим разбойником вызывали головную боль. Наверняка это его родня. Алеша, продолжая свои размышления вслух, подошел к обезглавленному телу разбойника и присел на корточки. Да, точно одно лицо. Ха, это ж сколько он детишек-то наплодить успел. «Завязывай, Алёш!» — проворчал Муром, горлу которого подкатил тошнотворный комок. «Одно дело сражаться в бою, другое узнать после битвы, что перебил кучу детишек». «Да расслабься ты, Муром!» — хохотнул Алёша мгновенно поняв терзание друга. «Я этих уродцев хорошо разглядел. Они хоть и мелкие были, но кожа сморщенная, как у стариков. Не было там детей. Зуб даю, как ты любишь выражаться». «Вот и славно!» — буркнул Муром, которому становилось тем дурней, чем дольше он оставался на этой поляне. «Пойдем уже?» «Сейчас пойдем», — заверил друга Алеша. «Только гляну, что там соловья-разбойника выпала. А ты пока посмотри, куда дорога ведет, и что там за тропки на месте дубов появились». И действительно стоило Мурому поднять взгляд, как он увидел три уходящие в лес тропинки а перед ними из-под земли торчал совершенно не вписывающийся в местный пейзаж валун. «Ну как же без перепутья-то?» – проворчал Муром. Но прежде чем подойти к дорожному камню, он собрал все артефактное оружие, которым так щедро расшвыривался во время боя. И только убедившись, что нашел и поднял с земли все мечи, копья и алибарды, подошел к валуну. «Не ходи, я по заброшенному имперскому тракту, ведущему через лес от Сибурска до Алдаила», Он быть может и не признал бы и сам дорожный камень и проглядывающую сквозь траву дорогу. Но муром не расходил по тракту, поэтому с уверенностью заключил, когда-то давно имперская дорога шла и сквозь свободные земли, хмыкнув себе под нос, Илья поднял взгляд на коряво выцарапанное на камне послания: Направо поедешь, богату быть, коня потерять. Налево поедешь коня спасать, быть голодну до да холодну. «Прямо поедешь убиту быть». Посмотрел направо, на широкую и даже ухоженную дорогу, уходящую в глубину леса. Потом налево, на тропу, которая медленно, но верно загибала влево, исчезая в чещебе. Посмотрел вперед на поросшую траву едва виднеющуюся тропку. Мур свой выбор сделал еще до того, как прочитал послание, но ему было интересно, что скажут Алеша и Таптыгин. «Алеша, Таптыгин, Муром, оглянувшись, позвал товарищей. «Айда сюда! Ро!» Топтыгин неспешно потрусил к Мурому. «Чего там, Илюш?» — крикнул Алеша, оставляя тело соловья в покое и поднимаясь с отливающим тьмой кинжалом. «Все, как ты любишь!» — усмехнулся Муром, не отрывая взгляда от путеводного камня. «Загадки, туман и непростой выбор, конечно же!»